Глава пятая «За хвост держи!» — рычал Бурьян. А я тяжело дышала, утирая рукавом под лба «Да держу я, держу! Он же гад такой скользкий!» «Кто гад?» — вклинился лихо. «Догадайся!» Хотела едко ответить, а получилось жалко. Устала я в усмерть. «А всё почему?» Я всхлипнула и уронила хвост на землю. Лихо взвыл, я вздохнула и распрямилась, потирая заломившую поясницу. Леший только языком подсокал, опуская всего остального лиха на траву. «Знаешь, если бы ты меньше ел, возможно, был бы полегче», — села я рядом. Ноги, признаться, держать уже отказывались. «Знаешь, если бы ты прежде чем колдовать думала, ничего бы этого не произошло», — отвернулся Лиха. «Знаешь», — начала я, — но тут громко тупнул леший, и я виновато замолчала. «Ну-ка, оба циц!» — пророкотал бурьян и добавил тише. «Иногда мне кажется, что уйти на покой — это всё, что остаётся, когда в твоём лесу начинает хозяйничать молодая ведьма». Я осторожно погладила его по сучковатой руке, когда он сел на траву рядом и подпёр ладонью щёку. Даже лихо притих и лежал, хвост поджав, хотя его заткнуть это надо постараться. Видно, тоже понял, что палку перегнул. Да и вообще его судьба сейчас на волоске висела. Бурьян, когда по зову моему в избу пришёл, долго молчал. Молчал, когда я бодро начала рассказывать, как лихо ко мне в гости приходил, как в подпол спускался, а избушка ему это позволяла. Молчал, когда я виновато поведала, что пожалела парня, а он, нежели болотная, решил воспользоваться ситуацией. Молчал, хмурясь, когда я кольцо показывала и книгу ему зачитывать начала. И вот когда я, уставшая, на скамейку села, как треснул по столу ладонью, как подскочила посуда, звякнув, и я вскочила следом за ней. А потом почти прорычал. «Ты, ведьма, чем думала, когда от меня лихо болотное скрывала, Неужто совсем мозгов нет?» Я голову в плечи вжала, с лихом переглядываясь. Он, кажется, тоже оробел. «А кольцо?» продолжал Бурьян. «Ты совсем ненормальная, что ли? Откуда ты думаешь, оно тебе в руки попало? Случайность, да? Где такие случайности бывают?» Последнюю фразу он почти проорал, поэтому я не стала его перебивать. «У меня, если честно, такие случайности по три раза на дню, но сообщать об этом лешему сейчас было бы очень не кстати «Скорее всего, это Владислава нарочно раздалось из угла. «Молчать!» Рявкнул Леший, и мы с Лихом ещё сильнее сжались, переглядываясь. Бурьян глаза закрыл и замолчал надолго. Я и заскучать успела, и даже проголодаться, поглядывая на тарелку с пирогом, стоящую на столе. От удара Лешего с пирога полотенечко сползло, открывая румяный пирожиный бок. «А я всегда, когда волнуюсь, есть хочу». Посмотрела на замершего наставника и медленно-медленно стала сдвигаться по скамейке ближе к еде. Лихо громко сглотнул, я застыла и до пирога дотянуться не успела. Вот Головой покрутил, пальцами похрустел и сказал. «Отнесём его пока к водяному». «Зачем?» — спросили мы с Лихом дружно. Бурьян шумно выдохнул, но ответил. «Держать его здесь, пока не разберёмся, небезопасно». «И неприлично», — перебил его Лихо. «Вдруг забава приставать начнёт». Я хмыкнула. «Ой, Ли!» На тебя, хвостатого, теперь только девки речные и посмотрят. «Думаешь, понравлюсь?» — спросил лихо, поднимая брови. «Не знаю», — я пожала плечами. «Но хвост оценит точно. Я старалась». «А потом магов из Ковина вызову. Расскажу им всё». Будто не слыша нас, продолжил Леший. Лихо побледнел так, что даже губы посинели. Я посмотрела на сжавшегося в углу парня, на смурного наставника, на румяный пирог. Вздохнула и попросила. «Дай мне время. Два дня». Постучала пальцами по столу, решаясь. «Я нашего господина мага расколдую. Он вроде немножко знаком». Я раскинула руки. «С ситуацией. А там и будем решать, как дальше поступить». «Сможешь?» Тяжёлый взгляд Лешего не сулил ничего хорошего. «Я нашла само проклятие», — кивнула головой на книгу. «Как снять, точно не знаю, и я же его изменила, но уже можно попробовать». Леший тоскливо застонал. «Два дня!» — серьезно повторила я. «Не получится, пойду Ковину сама сдаваться». Леший промолчал, раздумывая, но я уже видела, что согласится. Ему тоже проверки в лесу были не нужны. Такое упустить. И ведьму свихнувшуюся, и лихо невесть, откуда появившаяся, и мага заколдованного. Тут как бы самого из леса не попёрли за профнепригодность. У себя под носом страшные дела Владиславы проворонил. «Не углядел, не остановил, но я тоже хороша. Надо было ему пролихо сразу рассказать». «Тогда несем его в Одиному. Ждём, пока ты мага расколдуешь. А не получится, вызываем ковен», — дёрнул головой леший. «Давай, поднимай его». Я улыбнулась краем губ, стараясь сильно не радоваться, и пальцами щёлкнула. Ничего не произошло? Нахмурилась и снова щёлкнула. Олеший устало сел на скамейку. «Кольцо! Что кольцо?» Испуганно посмотрела я на руку. «Кольцо сила высасывает!» Он потёр затылок. «Неужто не знала?» И тут же усмехнулся сам себе. «Ещё бы ты знала! Для этого ведь надо учебник почитать или мозги иметь!» Я насупилась, стягивая с пальца украшения. Книга тут же захлопнулась. И правда, я ведь помнила, что нам запрещали надевать чужие кольца. А почему было неинтересно? «И что теперь?» — громко спросила лиха. «А теперь?» — повернулся ко мне леший. «Ты берёшь за хвост, а я за плечи». С крыльца мы нашу добычу бодренько снесли. Да и потом я ещё шагов 200 честно держалась, сопела, но топала. Но хвост всё чаще и чаще стал выскальзывать и падать на землю. Лихо от этого молчаливия не становился, раздражая и меня, и бурьяна. И мы не очень аккуратно приложили нашу ношу об землю. «А пусть он сам дальше», — решила я. «Русалки вон доползли же как-то, значит, и этот сможет». «Ещё чего, не хочу я», — уперся парень. «Вам надо, вы и несите. Мне вообще к болотам поближе бы». И что там? поинтересовалась я. Новые жертвы для голодного лиха? лихо что-то буркнул, насупившись, и отвернулся. «Давай так!» Я уперла руки в бока. «Ты сам ползёшь, тут недолго осталось, а я, русалок, попрошу тебе песни не петь». «Соглашайся!» Тут же присоединился ко мне леший. «Ой, соглашайся!» Хвостатый лихо посмотрел на нас недоверчиво, но, видимо, прочёл на лицах, Что дело того стоит?» Подтянулся на руках и пополз. «А мы неторопливо следом пошли. Конвоем!» «Как мага расколдую, надо будет на болото опять идти», шепнула Лешему на ухо. Он кивнул нахмурившись и попросил. «Ты только расколдуй, господин Айвин!» потянул он и замолчал на мгновение, думая. «Он хороший человек!» Я хмыкнула. «Ага, маг и человек хороший!» Всё равно, что ведьма и солидная женщина. Я распрямила плечи, подняв подбородок, и поиграла бровями. Солидность в моём понимании выглядела как-то так. «Попить дайте», — буркнул Лиха, в очередной раз пропахав лбом сухую хвою. Он по первости ещё старался красиво ползти, но не привыкли руки к тяжёлой работе, подгибались, и падало наше полное совершенное зло всё чаще и чаще. Так нету, — развела я руками. Да — Доползёшь и напьёшься, там воды в волюшку. Леший ушёл вперёд, по пути трогая больные и сломанные деревья и вливая в них силу. А я на мгновение расстроилась. Вот мне чем заниматься нужно. С ним рука об руку лес лечить, животных выхаживать, травки собирать. — Травки! Я покосилась на ругающегося сквозь зубы лихо и задумалась. Зелье, язык развязывающее, вообще несложно было сварить. Но если ведьма не так проста, не расскажет мне лихо про их дела даже под воздействием зелья, скорее загнётся у меня от пересекающихся заклятий. А между тем ладонь моя нащупала в кармане добронравен пузырёк. Я покосилась на лихо. Может, хоть так гадость ему сделать? У меня только зелье похудательное. Будешь? Говорят, аппетит снижает. Сама не пробовала, рассказывали. «Спасибочки не надо», — ответил он и добавил, — «ведьма проклятая». «И ничего, я не проклятая», — настороженно сузив глаза, ответила я. «Проклятых ведьм маги всех повывели, обычные только остались». Лихо сплюнул, подтянулся и пополз по дороге следом за лешим. Водяной встретил нас на берегу, настороженно посмотрел на запыхавшегося лиха, кивнул девкам за спиной и они с хохотом утащили парня под воду. Он почти даже не сопротивлялся, не считать же в самом деле визг почти взрослого мужчины за нормальное сопротивление. «Вы ему не пойте, пожалуйста!» успела крикнуть я, снимая с себя обещание. «Надеюсь, услышали?» «С чего такая забота?» спросил Затон, глядя из-под лобья. Он после похищения уже успел в себя прийти, нарастить жирок, Но вот к обидчикам своим, конечно, не остыл. Леший закряхтел, виновато на меня поглядывая, а я только плечами пожала. Если и пускать на опыты, то пусть здоровенький будет, полезнее для науки. Тогда ладно, — кивнул водяной. Я захихикала, но всё равно немножко расстроилась, что лихо моей последней фразы не слышал, он бы точно оценил. «Ладно, пошли мы», — повернулась я в сторону леса. «Мне ещё силы как-то восстанавливать надо». «Идите уже», — махнул рукой водяной, уползая в реку. «Я его пока в сон погружу до поры до времени, чтобы не мутил умы моих девок». «Было бы там что мутить», — под нос себе пробормотала я и погромче добавила. «Спасибо за помощь». И пошла домой, лешего за собой утягивая. «Ты не помнишь, случайно...» «Сколько сила ведьмина восстанавливаться будет после чужого кольца?» Он мотнул головой. «Может, ночь, а может, несколько дней». «Несколько дней — это плохо. Это очень-очень плохо», — задумчиво ответила я, поглядывая на звёзды. «Мага мне без силы своей не расколдовать. Благо, додумалась переписать проклятие из Владиславиной книги себе в тетрадку, а то бы сейчас по новой кольцо надевать». Я зевнула. И попросила «Ты завтра приходи. Если сила не вернётся, может, совет какой дашь?» Леший кивнул, махнул на прощание рукой и растаял в темноте. А я грустно вздохнула. «Почему там, где я появляюсь, вечно всё наперекосяк начинает идти? Почему у меня не получается обходить неприятности стороной?» Каркнул рядом на ветке ворон так, что я аж подпрыгнула, засмеялась испуганно и припустила домой. «Действительно, чего это я запереживала? Столько всего интересного впереди! Ух!»